2 апреля Два дня пролетело мгновенно Ох, сколько же наших людей Хотело пойти в качестве добровольцев И сделать первый шаг в новый мир Новость о том, что наши ученые Через два дня планируют открыть ворота в другой мир Мгновенно облетела ГДЛ Вот и появилось дикое количество тех Кто хочет туда шагнуть Но туман с грачом были непреклонны ребята не отбирали лично вечером 2 апреля у нас были окончательно сформированы списки, кто едет на чем мы едем и что мы берем с собой по людям идет нас в тот мир 24 человека еще 50 бойцов будет на всякий пожарный в нашем мире момент открытия ворот снова и 20 человек будут постоянно в институте на площадке Это на тот случай, если Гера найдет энергию и сможет открыть ворота раньше. Мало ли кто у нас на хвосте будет. Гера нам сегодня с утра долго рассказывал, как будут работать и открываться наши ворота. Грубо говоря так. Если даже мы в том мире умудримся поломать или потерять все оборудование, которое он берет с собой для открытия ворот, отсюда из нашего мира ворота все равно смогут открыть в том же месте, куда мы выйдем. Открыть их смогут через определенное время Так что свалить у нас не получится И там мы сможем рассчитывать только на себя Короче, долго он нам говорил Мы больше половины ни хрена не поняли Больно много научной хрени Гера, увидав наши непонимающие рожи, просто сплюнул и сказал Если что, точка эвакуации там же, где и вышли Через сорок восемь часов Двое суток потому, что энергии надо собраться. Вернее, эти линзы, их должны ее в себя собрать. Двое суток мы будем в другом абсолютно чуждом и незнакомом нам мире. Надеюсь, за эти сорок восемь часов нас там не убьет какая-нибудь болезнь, местные аборигены, природа, дикие звери или еще какая-нибудь невидимая хрень. Док все сидел, строчил себе что-то в блокнот. Чую, у него лекарства с собой тоже будут выше крыши. Но ну и за эти двое суток, думаю, мы получим какую-то первоначальную информацию о том мире и сможем там закрепиться, чтобы в дальнейшем начать изучение того мира. Даже самый тупой в нашем мире и то, думаю, понимал, что там будет то, что пригодится нам тут. Будь то какое лекарство, знания, материалы или полезные ископаемые. Гера и его коллеги-ученые вообще не затыкались. Да и наши двое яйцеголовых от них не отставали. Кстати, с нами идет наш ученый, Лев Олегович. Тот самый, которого мы нашли в новом оазисе и который нашел блюр. Надеюсь, он и в новом мире найдет что-нибудь интересное. На летающую тарелку я, конечно, не рассчитывал. А вот какой-нибудь материал нам не помешает. Хрен его, правда, знает, что за материал. Мне как-то в голову не приходит ничего. У нас вроде арканит есть. Ну, может, строительный какой. Не знаю, в общем. Он ученый, пусть думает. По тачкам. Решили ехать на двух багги, двух наварах, плаще и берем с собой страйка с его утюгом. Итого шесть машин и два прицепа к багги с оборудованием, топливом и различными вещами и припасами. Плюс сделали экспедиционные багажники на крышу багги и к задним бортам навар прикрепили два кроссовых мотоцикла. Про оружие и боеприпасы я вообще молчу В каждой тачке этого добра напихали вообще чуть ли не под крышу Думаю, что маленькую войну в том мире мы сможем замутить на раз Это увиденной картины, когда я увидел количество стволов в нашем оружейном ангаре Которые ребята приготовили с собой И теперь стояли и чистили У меня глаза на лоб полезли Туман, уведав вошедшего у меня, тут же припряг на чистку и проверку стволов. А уж боеприпасов, РПГ, различных пулеметных лент, гранат, взрывчатки... Этого вообще чуть больше, чем до хрена. Даже вон два огнемета приготовили. Куда это все грузить-то? Палатки, еда, шмотки, да всего много. Туман сказал, не боись, все погрузим. Надо взять всего и побольше... На различные случаи, мы же не знаем, что там и как.